Глава 28 восьмая. Последнее свидание. Если Домициан, наконец, устал разыскивать и преследовать несчастную жемчужину Востока, то Халев продолжал все так же страстно и неутомимо свои поиски. Прежде всего, полагая, что если Мириам осталась в Риме, то, наверное, будет хоть изредка посещать своих друзей Галла и Юлию, он окружил дом их шпионами, которые денно и ночно сторожили всех входящих и выходящих из дома старого Галла, но напрасно. Юлия и Мириам виделись только в катакомбах, в часы молитв, а туда Халеф и его саглядаты не могли проникнуть. Когда Галл и его жена покинули Рим и временно переселились в Остею в ожидании отплытия луны, Халеф последовал за ними, но, убедившись, что Мириам там нет, вернулся снова в Рим и здесь, совершенно случайно, открыл ее убежище. Выбирая для себя художественной работы светильник у одного из лучших торговцев, Халев случайно наткнулся на вещицу необычайной красоты. Этот светильник изображал собою две сплетенные между собою финиковые пальмы, вершины которых расходились врозь. Вглядываясь внимательнее в эту вещь, в которой Халев смутно чувствовал нечто родное и знакомое. Он вдруг увидел, что у подножия пальмы лежит большой плоский камень, а из-под него вытекает источник. И в его памяти воскресло воспоминание о далеких берегах Иордана. Он узнал этот плоский камень, на котором мальчиком просиживал целые вечера бок о бок с Мириам,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 который, по слухам, епископ-христиан, и у которого работает много его единоверцев в рабочем квартале Рима. Уплатив за купленную им вещь, Халев прямо от торговца направился в ремесленный квартал и здесь разыскал нужную мастерскую. Но, увы, он явился слишком поздно, рабочие уже разошлись и мастерские запирались.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 «Кто мог подумать, Мириам, что, расставшись у врат Никанора в Иерусалиме, мы встретимся с тобою здесь, а с тобой не хуже -то на торге на форуме?» — произнес он, обращаясь к испуганным женщинам. «Халев, зачем ты пришел сюда?» — спросила Мириам упавшим голосом, словно предчувствуя беду. «Я пришел заказать второй экземпляр этого светильника, вышедшего из твоих рук». — начал он. «Не лукавь, злой коршун!» — воскликнула нихушта «Ты пришел, чтобы схватить свою добычу и подвергнуть ее позору и унижению, от которых она ушла!» «Не всегда я был злым коршуном для нее. Вспомни осаду Тира, вспомни про врата Никанора. Я пришел, чтобы вырвать ее из когтей Домициана». «И захватить в свои!» — добавила нихушта «О, ты и не думай обмануть меня. Я все знаю, знаю о твоем уговоре с Сарториусом, дворецким Домициана. У нас, христиан, везде есть глаза и уши. Знаю, что ценою жизни, купившего ее, ты хотел получить невольницу. Знаю, как ты клятвой скрепил клевету, позорящую честь твоего соперника».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 «Халев, если правда то, что ты говоришь, почему же ты так жесток ко мне?» — умоляюще произнесла мирям: «Ты знаешь, что я не люблю тебя тою любовью, о какой ты мечтаешь, и не могу полюбить, зная, что сердце мое уже не принадлежит мне. Неужели ты хочешь сделать меня жалкой невольницей? Меня, твою подругу детства, юности?»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 Я оклялся также, что плохо придется тому человеку, который встанет между тобою и мной, и не намерен нарушать этой клятвы. Отдайся мне добровольно, Мириам, и спаси этим твоего возлюбленного Марка. Если же ты откажешься, то я предам его смерти. Выбирай же между мной и его смертью. А тебе не кажется, Халев, что это подло, предлагать мне подобный выбор?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 а в руках Господа моего. Без его воли ни ты, ни Домициан не можете ничего сделать ему. Но честь моя принадлежит мне, и на мне лежит долг блюсти её. За нее я должна дать ответы и Богу, и Марку. И Марк Первый отвернулся бы от меня, если бы я такую ценой согласилась купить его жизнь». «И это твое последнее слово?» — Да, последнее. Делай, что хочешь, и с Марком, и со мной. — Что ж, пусть так и будет, — воскликнул Халев с горьким смехом. — Пусть же на луне будет не хватать одной прекрасной пассажирки. Мириам опустилась на колени и закрыла лицо руками. А Халев дошел до дверей и остановился. Вдруг лицо его приняло совершенно другое выражение. «Нет, Мириам, я не могу этого сделать», — произнес он, медленно выговаривая слова. «Я согрешила и против тебя, и против того человека, и искуплю свою вину. Твои тайны я никому не выдам, а так как ты ненавидишь меня, то даю тебе слово, что это наше последнее свидание, и более ты никогда не увидишь меня». Даю тебе обещание сделать все, что в моих силах, для освобождения того римлянина и даже оказать ему содействие разыскать тебя в тире. Прощай. С этими словами он вышел из комнаты. Халев сдержал свое слово. На другой день судно «Луна» благополучная и беспрепятственно вышло из порта Ости, увозя Мириам, Нихушту, Галла и июлию Спустя неделю после того, Цезарь Тит наконец вернулся в Рим. Дело Марка было назначено к разбору. Выслушав внимательно его, Тит огласил свое решение. «Я рад, что Марк, которого я долго оплакивал, как мертвого, жив». Я глубоко сожалею о том, что его подвергали допросу в мое отсутствие, чего бы, конечно, не случилось, если бы Марк, тотчас же по прибытии в Рим, явился ко мне. Я отрицаю всякого рода обвинения, касающиеся его чести и испытанной во всех боях храбрости. Но, несмотря на все это... Я не могу игнорировать тот факт, что Марк был обвинен и признан виновным военным судом под председательством Домициана, в том, что, будучи захваченным в плен, не лишил себя жизни, как это предписывалось каждому римскому воину в подобном случае. Сделать для него исключение в свете этого факта было бы несправедливо для всего Рима и оскорбительно для Домициана, признавшего Марка виновным. Все, что теперь возможно было сделать для нашего старого товарища и соратника, это подвергнуть его минимальному наказанию. Таким образом, Титам было объявлено, что Марк будет выпущен из тюрьмы и в ночное время под охраной небольшого отряда стражи направится прямо в свой дом на улице Агриппы,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 — Вообрази, благородный Марк, — рассказал он, — даже все имущество твое, вопреки всяким правилам и обычаям, не будет отобрано в казну, а останется неприкосновенным, так что ты будешь иметь возможность вознаградить своих друзей и доброжелателей, хлопотавших за тебя. — Почему же Тит решил так мою судьбу, даже не допросив и не повидав меня? — спросил Марк. — Почему?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 «Так это вся моя награда?» «Нет. Если ты останешься здесь еще на некоторое время, то получишь от меня такую награду, которой вовсе не желаешь и не скоро забудешь», — сказал Марк. Сарториус поспешил уйти, но, выйдя за дверь, злобно погрозил кулаком в сторону дома. Дорога ко дворцу Домициана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 «Тебе будет хорошо заплачено», — сказал Халев совершенно спокойно. «Премного благодарю тебя за это, друг Деметрий», — проговорил Дворецкий, с довольным видом потирая руки. Кроме приговора Тита, дерзкий безумец накликал на себя еще одну беду. Он проговорился, что девушка, из-за которой вышла вся эта история, переправлена им куда-то за моря. Когда Домициан узнает об этом, он придет в бешенство и, скорее всего, пожелает жестоко отомстить тому, кто увел у него из-под носа жемчужину Востока. Марко она во всяком случае не достанется. Домициан без сомнения прикажет преследовать ее везде и вернуть ее сюда вам, достопочтенный Деметрий. В таком случае Домициану придется разыскивать эту девушку не за морями, а на дне морей. «Мне известно, что она покинула Италию с месяц тому назад на галере Луна. А сегодня я от капитана и людей экипажа галеры императрица узнал, что во время страшной бури на их глазах близ Перея, судно затонуло и пошло ко дну. Один из людей с погибшего судна был спасен ими, и от него они узнали, что это судно была галера Луна». «Вот как?» произнес удивленный Сарториус. «Значит, женщина, обладать которой стремились многие, была предназначена Нептуну?» «Домициан, конечно, не может отомстить Богу, но он отомстит тому, по чьей вине она очутилась в объятиях Нептуна. Я сейчас же поспешу к своему августейшему повелителю и сообщу ему обо всем» после чего ты, конечно, вернешься сюда, друг Сарториус. — О, без сомнения, ведь наши счеты еще не окончены. Да — Да-да, наши счеты еще далеко не окончены. Спустя два часа дворецкие Домициана снова появился в торговом доме Александрийского купца Диметрия. — Ну что? — спросил его Халев. — Никогда в жизни я не видел еще своего августейшего господина в таком гневе. Когда он узнал, что жемчужина Востока бежала из Рима и стала добычей у волн, бешенство его не знало границ. Он проклинал всех и вся, плакал, рыдал и скрежетал зубами в бессильной злобе на Марка. Но мне удалось, наконец, его успокоить, указав надлежащий выход его гневу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 но не возбудит ли этот инцидент ненужных подозрений? Кто осмелится подозревать Домициана? Это будет простое частное преступление, ничего более. Марк так богат, а у богачей всегда много ненавистников. Однако Сарториус забыл добавить, что Домициана никто не заподозрил бы в этом убийстве потому, что наемники научены были сказать Стефану и старой рабыне, что они подкуплены богатым александрийским купцом Деметрием, или, иначе говоря, евреем Халевом, у которого с Марком давние счеты. «Ну, а теперь мне пора идти. Надо еще кое зачем приглядеть» а времени уже остаётся немного. «Так не покончим ли мы теперь наши расчёты?» «Да, да, конечно». И, достав свёрток золотых монет, Халев подвинул их через конторку с Арториусу. Тот печально покачал головой. «Я рассчитывал на вдвое большую сумму». — Подумай только, какое блестящее удовлетворение твоего чувства мести я тебе доставил. Ведь большего невозможно было желать. — Конечно. Но ведь Марк жив, и пока он жив, нельзя считать дело свершившимся. — Да, конечно, еще жив, но через несколько часов будет уже мертв. — Тогда ты получишь и вторую половину той суммы, на которую рассчитывал.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 Но вот, взглянув в окно, он увидел, что солнце садится, и, встав, завернулся в широкий темный плащ, подобный тем, какие носили римские воины, и вышел из дома.